Узнала её. Миг спустя я вдруг как-то очутилась среди деревьев, высоких, как секвое, но с гладкими стволами, с жёлтыми цветами в белой листве. Издали я заметила размытые очертания двоих солосейских детишек. Смеясь, они затеяли незнакомую мне игру. А потом я увидела стол. Вполне земной стол. И за ним сидела она. С длинными волосами, тёплой улыбкой. Глаза её блестели, как монетки в колодце. Я тут же узнала её, будто рассталась с ней вчера. Это была Кристина.